Снова начал крокодил. Сдам. Сухо отозвался тимур -Алк. Почему ты назвал Аиру? Как ты его назвал? Махайрот? Это кличка? Это его имя. Аира-кличка. Откуда ты знаешь? Какая разница? тимур -Алк глядел на свою руку, будто решая, резать еще или не надо. Ты с ним знаком? Нет. «Спать будешь?» Тимор Алк выложил тесак в ножны и поднялся. Тихо плеснула вода. Крокодил поднялся вслед за ним. «Люди тебя ненавидят», — сказал Тимор Алк. Крокодил поперхнулся, готовый возражать. Смеяться, оспаривать — это совершенно бредовое заявление. Но через секунду сообразил, что речь идет всего лишь о мальчишках-претендентах. Во фразе не было обобщения. Все люди тебя оспаривают. Люди, значит, пацаны, уверенные, что крокодил подставил камурбала. Ничем не могу помочь, сказал сквозь зубы. Мне самому очень жалко этого дурака. Слабая надежда, что Аира отменит свое решение, развеялась на рассвете. Камурбал оставил у костра аккуратно сложенные короткие штаны, положил на траву тесак в деревянных ножнах, коротко прощался с ближайшими товарищами и ушел к лодке. В той одежде, в которой прибыл на остров. Лицо его казалось непроницаемым. На крокодила никто не смотрел. Его сторонились, как зачумленного. Бойкот пережил, подумал он, лишь бы змею в постель не подбросили. В этом лесу не было змей, у претендентов не было постели, так что бояться крокодила скорее всего, не следовало. Аир объявил построение сразу же после отбытия камур -балла. Подростки, заметно бледные от недосыпа, выстроились полукольцом на поляне, и Тимар Алк высоко поднял руку. «Что?» – спросил Аира. «Я готов сдавать регенерацию. Сдашь вместе со всеми. Сегодня у нас другая тема – физическая выносливость и болевой порог. Кто боится боли?» Ни одна рука не поднялась. «Оврете?» – сказала Ира. «Но это не важно. Полчаса на умывание и завтрак. И побежали!» Этим утром Кросс дался к Рикодилу куда ж тяжелее, чем вчера. Ноги болели, теперь в самом деле болели, и кружилась голова. И если вчера он был настроен благодушно и собирался устроить мальчишкам мастер-класс, то сегодня поражение сидело у него на закорках как жестокий наездник, и тянул к земле. Мальчишки были подавлены. Вчера утром, вдохновленные плясками у костра, они хотели побеждать. Сегодня, после бесславного отбытия камур каждый сражался с сомнением. «Что, если и я не сумею?» Тем более, что впереди такое заманчивое испытание, физическая выносливость и болевой порог. Аира провел группу по прежнему маршруту, но у водопада свернул в другую сторону, и тропинка пошла не вверх, а вниз. Слева тянулась скала, похожая на пережженную хлебную корку, справа заросли, а за ними, кажется, прятался обрыв. Потом весь строй бегущих перед крокодилом стал укорачиваться, исчезать, будто проваливаясь в пропасть. Крокодил последним добрался до узкой щели в скале, в эту щель, как в нору, Аира Ира увел претендентов, и теперь сопение, покажившие мне топот, отражались от стен узкой и очень высокой пещеры. Сделалось душно, от непривычно сухого воздуха с одниго горова. Бег сменился шагом. Подростки и вслед за ними крокодил протискивались в узкий лаз, который не делался шире, наоборот. Крокодил не страдал клаустрофобией, но в застрявшем лифте ему всегда делалось не по себе. Что это? Лишаем полного гражданства всех, в ком обнаружим хоть намек на психические расстройства? Острый камень отцарапал плечо Тимор-Алку, и на порезе выступила розоватая кровь. Почему же они его не любят? спросил себя крокодил, что отвлечься. Почему в мире, принимающем мигрантов и относящимися к ним доброжелательно, вдруг такая нетерпимость к своему же, но полукровке? Айра был прав. На историю и культуру ра крокодилу не хватило времени, но почему-то в обзорной информации, которую он просмотрел внимательно, ни словом не упоминалось «живущие на ра зеленые люди». Помнится, что у него тогда сложилось впечатление, что на планете не существует разделения ни по расовому признаку, ни по социальному. Он почти задыхался. тимор Алк, бегущий впереди, кашлял. Наконец, лаз, по которому они пробирались, превратился в коридор. Потом стены расступились еще шире. Над головой проглянула полоска неба. Аира остановился. «Станьте полукругом!» Группа молча повиновалась, Грекодил против своей воли очутился в самом центре прямо напротив Аира.